Глава третья. Слёзы дочери. Дворец Ганона готовился к пиру. По всем лестницам и коридорам огромного дома сновали рабы с красными от бессонницы глазами. Из подвала, где располагалась кухня, доносился стук ножей, звон металлических тарелок и крики эконома, торопившего поваров, кухарок и пирожников. Из сарая в глубине двора слышался виск и тявканье щенят. Чтобы мясо было нежным и сочным, щенят второй месяц поили одним молоком. Мрачные залы дворца украшались гирляндами зелени и восковых цветов, ни в чем не уступавших живым. Если положить рядом две розы, живую и восковую, даже садовник не сможет их различить, и только пчела... Указала бы на живой цветок, сев на него. К стволам пальм, столбам ограды и мраморным колоннам портиков прикреплялись факелы и светильники. В то мгновение, когда перед гостями покажутся жених и невеста, факелы и светильники будут зажжены, забьют невидимые фонтаны, и из портиков польются звуки флейт. За окованной железной дверью рабыни под присмотром самого Ганона разбирали содержимое сундуков, чтобы выбрать приданное сафонибы. Рабыни доставали из сундуков тяжелые ткани и ковры с причудливыми узорами, бусы из янтаря, золотые и серебряные украшения, стеклянные финикийские и египетские сосуды. Их увезет с собой в цирту дочь. Кто при виде такого приданного осмелится сказать, что Ганон скуп? Смолкнут голоса недоброжелателей. Последние годы Ганон находился в тени. Если о нем вспоминали, то в связи с его упорной и непонятной враждой Ганнибалу. Если Ганона слушали в Совете, то только из вежливости все сторонники ганона отошли от него подкупленные баркидами или ослепленные блестящими победами ганнибала а теперь имя ганона повторялось повсюду с уважением почитатели ганона чуть ли не носили его на руках стали вспоминать что в то время когда едва ли не весь карфаген поддерживал чистостолюбивые замыслы ганнибала Один Ганон сохранил трезвую голову и призывал к дружбе с Римом. Кто, как не Ганон, настаивал, чтобы Ганнибала, еще юнца, задержали в Карфагене, а потом, когда Ганнибал осадил Сагунт, требовал его выдачи римлянам? Если бы тогда вняли совету Ганона, Карфаген умножил бы свои богатства а не растратил их на слонов и наемников, сохранил бы свои заморские владения, не ждал бы каждый миг вторжения врагов. Зачем нужны были республике слоны и огромная сухопутная армия? Разве не море дало ей богатство и славу? Нет, не море изменило Карфагену, как утверждают глупцы. А Карфаген изменил морю, и теперь оно ему мстит. Оно отступило, и римляне прошли в город по суше. У города нет кораблей для защиты Иберии и Балиарских островов. У Карфагена нет кораблей для борьбы с вражеским вторжением. Поклонники политического гения Ганона — Утверждали, что 10 лет назад он предвидел необходимость союза с Сифаксом, тогда тяготевшим к римлянам. Именно поэтому он не выдавал замуж свою единственную красавицу-дочь, которой теперь 30 лет.